Глава третья, в которой я сильно напрягаюсь, но от этого не становится лучше. Реутов Алексей Иванович. Год рождения 1921 Место рождения неизвестно. Так. Это не важно. Это потом. Нареканий по дисциплине не имеется. Отличные успехи в учебе. Прямо-таки отличные. «Интересно, конечно. Характер замкнутый, скрытный. Родители отсутствуют по причине...» Мужик в строгом костюме осекся, прервав свой затянувшийся монолог. Затем уставился на меня задумчивым взглядом. До этого момента он вообще рассматривал что-то за окном, хотя там точно хрена интересного не имелось. Серая, унылая картина дедомовского двора. А я в течение некоторого времени наблюдал его спину. Теперь же он соизволил повернуться лицом. От всего происходящего, на мой взгляд, сильно попахивало мхатом. Хотя, конечно, если учесть, что это рассчитано на семнадцатилетнего летнего парня, может и не так уж глупо смотрится подобное поведение. Пацан мог бы повестись. Я в ответ тоже уставился на мужика, и тоже задумчиво исключительно для поддержания общей атмосферы, царившей в кабинете директора. Типа «выдерживаем театральную паузу». Хотя при этом лицо старался делать соответствующий возрасту, месту, да и всей ситуации в целом. А ситуация явно не из рядовых. Я сейчас даже не о своем существовании в 1938 году. Тут все ясно. Куда уж страннее. Я конкретно об этом человеке, который на протяжении последних десяти минут по памяти зачитывал вслух биографию Реутова Алексея Ивановича. Причем делал он это с интонационными многоточиями и выразительными акцентами. То есть подготовился мужик основательно, изучил личное дело. Так выходит. Нахрена? Как оказалось, в кабинете директора меня действительно ждали. Конечно, не совсем меня, а этого пацана, коим я на данный момент являюсь. Однако непроизвольно в моей голове все происходящее уже воспринималось реальным. Я начал полностью ассоциировать себя с Алешей, в чьем теле проснулся семь дней назад алёша даже имя какое-то дебильное. «В общем, нет родителей», — продолжил незнакомец. Представляться он, кстати, не торопился. А я не торопился лезть с расспросами. «Глядишь, сейчас быстренько закончим этот цирк, мужик скажет, в чем дело, и разойдемся миром». «Где они, что с ними случилось и кем являлись, неизвестно». «Если верить сведениям из твоих документов, воспоминания отсутствуют». То бишь, будучи ребенком, ты рассказать ничего не смог. Прискорбно, но факт. Туманно закончил свою мысль незнакомец и с очень неуместным сожалением покачал головой. Да ну, конечно, руку могу дать на отсечение, ни черта ему не жаль. Разыгрывает передо мной какой-то дурацкий спектакль. Правда, пока что я абсолютно не могу понять смысл этого спектакля, цель. Ибо у каждого нормального человека любой поступок, любое действие ведет к чему-то. Если это человек, конечно, не шизофреник. Однако с мужиком, который расхаживал передо мной по кабинету туда-сюда, заложив руки за спину, ситуация пока оставалась непонятной. Представить не могу, на кой черт ему понадобился пацан из детдома. Тем более мужик этот совсем непростой. Вот так скажу. Его темно-серый костюм и шляпа такого же цвета, туфли, начищенные до блеска, гладко выбритое лицо и запах одеколона — Вообще ни разу не ввели меня в заблуждение. Товарищ связан либо с органами, либо с военными, хотя одет по гражданке. Это, наверное, у них с годами вырабатывается. Специфическое поведение и особая манера говорить. Учитывая, какой на дворе год, ни первый, ни второй вариант совсем не вдохновляют. В некотором роде я даже счастлив, что по документам этот реутов оказался сиротой. Так оно спокойнее». Совершенно не хочется еще каких-нибудь сюрпризов, типа папы расстрелянного в качестве врага народа или мамы дочери священника. А что? Я вообще не удивлюсь подобному повороту сюжета. Мне, похоже, сверху из небесной канцелярии, если таковая, конечно, существует, решили по полной навалить подарков в руки. Может, мой диплом юрфака был не совсем заслуженным, как и череда отлично в том дипломе, Но насчет 1938 года все-таки немного в курсе. Представление имею, насколько все тогда было сложно. И вот точно могу сказать, мужик явился не просто так. Когда бледный и нервно оглядывающийся по сторонам директор впихнул меня в свой кабинет, а сам остался за дверью, уже было понятно, ситуация несколько нестандартная. Тем более в комнате я увидел постороннего человека. Гражданину на вид было около 40 лет, Может, сорок пять, не больше. Его строгий костюм и шляпа смотрелись, если честно, в стенах детского дома, немного диковато. К примеру, директор с воспитателями одеваются значительно проще. Про сироток вообще молчу. Судя по той информации, которую удалось добыть за несколько дней своей новой жизни, в основном благодаря Степану, детский дом находится где-то на Урале, рядом с городом, имеющим труднопроизносимое название. Я его даже не запомнил. Впрочем, может, это и не город вовсе, может, село. Единственное, что понял наверняка, рядом Свердловск, то есть будущий Екатеринбург. В любом случае не в столице живем. Тут все настолько просто, бедно и скромно, что даже запах одеколона незнакомца будто существует в другой вселенной. В мире домовских реалий его просто не может быть, этого запаха. «Так вот, Алексей Иванович...» Мужик перестал, наконец, мертишить перед глазами подошел к столу и уселся прямо на столешницу, одной ногой опираясь о пол, а вторую согнув в колени. «Вопрос у меня к тебе имеется, Алексей. Понимаешь ли ты, сколько много тебе дала наша советская власть? Живешь, можно сказать, на полном обеспечении. Имеешь теплую постель, кусок хлеба, образование получаешь. Тебя ж с улицы подобрали, спасли, можно сказать. Мог бы уже давным-давно загнуться». Мужик немного наклонил голову, уставившись на меня из-под лобби. Взгляд у него был холодный, колючий, препарирующий. «Не нравятся мне такие взгляды. Видали, знаем. По идее, после столь конкретного намека, будто я обязан испытывать чувство огромной благодарности к советской власти, а уж тем более после такого взгляда должно последовать предложение, от которого невозможно отказаться». Хотя, конечно, насчет теплой постели и куска хлеба дядя явно преувеличивает. Я бы с ними поспорил. Постель здесь, по моему мнению, похожа на бомжатское тряпье. А ради куска хлеба приходится вгребывать, причем от рассвета до заката. Это хорошо еще, что из-за осенней слякотной погоды мы всю неделю не ходили в школу, которая находится на расстоянии хреновой тучи километров от детского дома, в поселке. Что-то мне подсказывает, с учебой тоже не было бы легко. Именно мне. Судя по рассказу Степана, Реутов – типа деддомовского гения. Я, конечно, тоже не кретин, но все-таки 80 с лишним лет – приличная разница. За это время система образования сильно изменилась, и не факт, что в лучшую сторону. В любом случае, успеваемость пацана меня сейчас интересует в самую последнюю очередь. Тем более, как я выяснил, детдомовских сильно недолюбливают сельские жители – Типа только отвернешься, уже что-то скоммунизили. И, между прочим, глядя на рожи своих товарищей, точно могу сказать, деревенские их весьма недооценивают. Здесь на каждом можно уголовный кодекс отрабатывать. «Многие, Алексей Иванович, тебе бы позавидовали!» Продолжал тем временем мужик. Ласковый, елейный тон выходил у него крайне плохо, но он старался. И вот его старание напрягало меня все сильнее и сильнее. «Жить под крылом у советской власти – хорошее дело!» Я продолжал бестолково таращиться на мужика, ничего не говоря в ответ. Естественно, молчал, вовсе нет природной скромности. Имелось несколько важных моментов, которые совсем не укладывались в ту картину, которую успел себе нарисовать. Капитально не укладывались. Во-первых, незнакомец упорно величал меня Ивановичем, а я из сна, который за неделю приснился раз пять. Сделал вывод, что отца Алёши звали Сергеем. Может, данный вопрос встал бы раньше, но ко мне тут до этого мгновения по отчеству никто не обращался. Однако в любом случае факт весьма странный. Во-вторых, у пацана явно были и отец, и мать. То, что сейчас меня объявили сиротой, который родителей не имел вообще, тоже удивительно. Так, если что, не бывает». Версию про аиста, капусту или под забором нашли не рассматриваю. Кто-то ведь произвел на свет пацана. Тем более уверен на сто процентов, сон, который снится, это не выдумка, не фантазия, это именно воспоминание. И там на минуточку у Алёши была полноценная семья. Об этом он знал, помнил, иначе я бы не увидел сюжет с комодом. А мужик вон утверждает, будто родители отсутствуют как явление. Сама Леша, якобы попав в детдом или куда-то его загребли, утверждал, будто не помнит своё происхождение. И как это понимать? Не срастается ни хрена. В третьих. Да к чёрту в третьих. Первых двух пунктов более чем достаточно, чтобы напрячься. Я молчу про то, что через три года настанут совсем тяжёлые времена. Молчу, кстати, потому что искренне верю, этот очень удивительный период в моей жизни закончится, и я вернусь обратно. В себя, родного и любимого. Невозможно представить, что останусь здесь навсегда. Даже думать о таком не хочу. В любом случае, уточняющие вопросы задавать сейчас попросту глупо. Даже, наверное, опасно, если учитывать, каким взглядом на меня смотрит мужик. Есть ощущение, не оценят здесь мою любознательность. Однако, к сожалению, отмолчаться тоже вряд ли получится. Может, закосить под глухонемого? Типа «в драке мне повредили жизненно важные органы»? «Да нет». Бред полный. Не поверит никто. «Ну, что молчишь, Алексей? Или не согласен со мной? Хочешь что-то добавить?» Настойчивое желание мужика добиться от меня ответа откровенно нервировало. «Понимаю, говорить что-то нужно. В конце концов, я сирота, а не идиот с диагнозом. О чем-то придется разговаривать, иначе мое поведение станет выглядеть совсем уж подозрительным». «Но о чем? Если я не знаю ни черта, кроме обрывочных сведений, полученных от Степы». Да и взгляд, которым товарищ меня натурально сканирует, напрягает очень сильно. Такое чувство, ляпну слегка, не то и не к тому. Жизнь моя станет совсем грустной. «А что говорить?» Я громко втянул носом в воздух, затем от души во весь голос рявкнул. «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» Про себя подумал не знаю, как Сталину, а вот отечественному кинематографу, который в последнее время выпускал много фильмов про военные и довоенные годы, «Реально спасибо. Не думал, что они мне когда-нибудь пригодятся». «Молодца!» Мужик соскочил со стола, в два шага оказался рядом со мной, а потом дружески хлопнул по плечу. «Все верно, Алексей. Все верно, говоришь. Детство у тебя было. Это уже знаешь. Ой, как здорово. Я вот в детские годы батраком работал. До сих пор на спине следы от плетей кулацких найти можно. Да? Ну, ладно». «Не об этом разговор. Не обо мне. В общем, посмотрел я твои документы, успеваемость, характеристики». Мужик опять метнулся к столу, взял с него какие-то бумажки и уставился на них с умным видом. Спектакль, похоже, продолжается. Сам же сказал, посмотрел. Сейчас-то нахрена опять пялится? Чтобы я снова проникся моментом? «Что тебе надо, товарищ в шляпе? Очевидно, ведь точно что-то надо». «У тебя просто удивительные способности к математике, к решению задач в частности. И еще, ты один из лучших. Впрочем, нет. Ты лучший ученик с точки зрения учителя немецкого языка». Он утверждает, что столь правильного произношения не слыхал почти никогда. Говорит, один лишь раз такое приключилось. И то во время беседы с человеком, который в Германии родился, вырос и жил. «Чудеса?» Я развел руками, мол, ну надо же, как неожиданно. Просто мужик все время пялился мне в глаза, постоянно. Говорил и пялился. Смотрел в бумаге, а потом снова пялился. Будто ждал какой-то реакции. Ну и, честно говоря, насчет чудес точнее не скажешь. Исключительно с той точки зрения, что в своей обычной, нормальной жизни я, вот ведь совпадение, тоже идеально знаю немецкий. Большая часть отцовского бизнеса находилась до недавнего времени в Германии. Причем лет двадцать уже. Мы часто мотались в Берлин. Вторая жена у родителей тоже была немкой. Или третья. Неважно, в общем. У него этих жен пальцев на руках не хватит, чтобы сосчитать. М да, бывает же такое. Нет, конечно, знаем мы хоть что-то о твоей семье. Ты ведь помнишь? Сын за отца, не в ответе. Ну, это просто так, к слову. Если, к примеру, у тебя имелись бы родители, и были бы они... Допустим, с гнилыми дворянскими корнями. Жаль, что ты ничего не знаешь о своем раннем детстве. Кстати, можешь называть меня Николай Николаевич. Думаю, часто будем теперь видеться. Улыбнулся мужик, снова оторвав взгляд от бумаг, которые по-прежнему держал в руке. А вот у меня из-за его последней фразы окончательно испортилось настроение. Его и раньше-то не было, конечно. Поводов для радости никаких но сейчас оно вообще упало ниже нулевого уровня. Зато уверенность, что происходит какая-то хрень, возросла многократно. Ко всему прочему, крепло ощущение, мужик знает больше, чем говорит. Это очень, очень плохо. Потому что я, в отличие от него, не знаю ни черта. Кроме дебильного сна и путанных разговоров Степана, который от меня теперь прячется, всячески избегая общения, информации в голове никакой. Туман белый шум. Словно и правда пацан о себе ничего не помнил. Только не про детство, а вообще про все. Ничего нет в башке. Даже про недавнее время. События начинаются с момента, когда я открыл глаза в долбанной спальне детского дома. И сон этот. Просто кусок определенного события. Что все-таки стало с матерью в итоге? Умерла? Не умерла? Или откачали ее потом? Что с отцом? Так как последние годы Алёша находился в детском доме, вполне очевидно ничего хорошего. Это я понимаю, само собой. Однако подробности все же не помешали бы. Так, Николай Николаевич снова уставился в бумажке. Значит, с товарищами близких дружеских отношений не завел. Одиночка. Крайне недоверчив. Хм. Я переступил с ноги на ногу. Долго, интересно, все это будет продолжаться. Так-то, конечности у меня не казенные, я бы присесть уже не против. Николай Николаевич с самого начала мог предложить стул. Их в кабинете целых три. Однако ни черта подобного он не сделал. Специально, так понимаю. Типа психологической фишки. Я стою истуканом, а он может себе позволить все. Ходить, сидеть, даже прыгать, если блаш такая приключится. И вот, Алексей, что интересно. Конфликтов с товарищами у тебя почти не случалось. Даже странно. За девять лет всего два раза. Правда, оба запоминающиеся. В первый год, когда прибыл в этот детский дом, в записке воспитателя указано... Так, секундочку. Ага, вот она. Значит, по прибытию произошел конфликт между Ревутовым Алексеем и его товарищами, которые не приняли новичка. Однако в дальнейшем ситуация разрешилась. Мужик замолчал, уставившись в одну точку, но уже через секунду тряхнул головой, словно отгоняя ненужные мысли, а затем продолжил. «И вроде ночью сегодня драка у вас произошла. Так, а сначала ты у нас год провел в трудовой колонии, это я в курсе. Кстати, в прошлом месте твоего проживания совсем другое говорят. Так вышло, один из воспитателей там до сих пор работает. Помнит тебя». По его мнению, Реутов Алексей отличался высоким уровнем агрессии. Впрочем, мог же ты измениться, попав в хорошие руки, да? Всяко детский дом лучше будет. Забыл, наверное, ты трудовую колонию имени Феликса Эдмундовича. Было тебе тогда, выходит, семь лет. Уже взрослый парень. Год там провел. Подобрали на улице, как и большинство беспризорников. Воровал, ночевал, где придется. «Не помнишь?» Я упорно таращился на Николая Николаевича, если это вообще его настоящее имя, и попутно пытался сообразить, что говорить. Чем дольше продолжался наш крайне непонятный разговор, тем крепче становится моя уверенность. Товарищ, который пытается выглядеть моим другом и хорошим человеком, из чекистов будет. А главное, он точно мне не друг. Тут могу не сомневаться ни капли. Все его поведение говорит об одном — Реутова он заведомо не любит, хотя очень старается показать хорошие отношения. А вот за некоторые подробности спасибо, конечно. Выходит, пацан на улице жил. Его там нашли. Значит, с родителями точно ни черта хорошего. Странная штука интуиция. Не особо принимал ее всегда на веру. Все-таки логическое обоснование посильнее будет, с моей точки зрения. Однако сейчас во мне говорила именно она. Причем моя интуиция, основанная на некотором опыте взрослой жизни, пацан тут точно не причем. Я чувствовал каждой клеточкой своего тела, что-то либо уже происходит, либо скоро произойдет. Появление Николая Николаевича принесет перемены. Но при этом имелся еще внутренний голос, и он был уже не мой. Вот в чем прикол. Просто раздвоение личности какое-то. Впрочем, наверное, так и есть, если смотреть на всю ситуацию в целом. Я по работе много разных людей видел. Однако с этой категорией товарищей, которых именуют народе чекистами, несмотря на то, что организация давно называется иначе, встречаться не приходилось. Бог миловал. Учитывая, кем является мой отец, чаще, конечно, с другими, более приятными людьми общался. А вот сейчас смотрю на мужика в шляпе, и в башке, словно красным, мигает сигнал опасности. «Не верь, не верь, не верь!» Честно говоря, настолько он меня настораживает, что я бы не против свалить уже из кабинета. И желательно больше встреч с ним не иметь. «Ну да ладно!» Николай Николаевич снова положил бумаги на стол. «Поговорим об этом позже. На месте поговорим, когда прибудем. Или не поговорим. Тут уж как выйдет. Сейчас ты, Алексей, иди в комнату, собирай вещи, все, что есть. Жду тебя на улице, у нас...» Он поднял руку и посмотрел на часы, украшавшие его запястье. Я тоже посмотрел. Хорошие часы, однако. Мог бы назвать их раритетом, но пока они таковыми еще не являются. Даже для этого времени часики весьма недешевые. Я в дорогих вещах разбираюсь больше, чем в остальном. Ошибаться не могу. Круто, мне кажется, для обычного чекиста иметь подобную вещь. Мысленно усмехнулся, стараясь не выдать эмоции на лицо. «Интересно, но я для себя уже решил однозначно. Николай Николаевич является сотрудником, напряг память, соображая, какая сейчас контора занимает место будущего ФСБ. Комитета государственной безопасности еще не существует, вроде бы. Выходит НКВД». «У нас, Алексей, поезд через несколько часов», продолжил мой собеседник. «А нам нужно добраться до станции. Дорогу сильно развезло, так что поторопись». «Меня сюда местный кузнец на телеге привез, с ним и поедем. Так что давай, иди. Директор в курсе, он уже подготовил все документы». «Поезд?» – переспросил я, чувствуя себя совсем глупо. Все-таки он реально смог меня удивить, этот загадочный Николай Николаевич. Я, честно говоря, к концу беседы начал подозревать, что у Алёши с родственниками какая-нибудь муть вышла, а теперь этот факт всплыл. Да и сон опять же. Учитывая, какой сейчас год, ситуация вполне реальная. Например, чекист явился, дабы выяснить. Хрен его знает, что выяснить. Может, семейные драгоценности ищет. Может, у Реутова и правда папаша какой-нибудь дворянин был. Вот потому родители и грохнули. Хотя во сне он назвал отца дипломатом. Хрень какая-то. Не срастается ни черта. Не спроста, а пацан с 7 лет то по трудовым колониям, то по детским домам. В любом случае, это была моя единственная версия. А теперь поезд. Что-то тут нечисто. За рядовым воспитанником сотрудник НКВД не поедет. Эти товарищи никогда и ничего просто так не делали. То есть меня повезут в неизвестность. Единственное, что успокаивает, для радикальных мер неважно, какая имеется стенка и где она находится. Хоть на Урале, хоть у черта на куличках. Да и смысла нет тратиться на билет, если кончить решили. Соответственно, будь ситуация совсем хреновой, меня бы и тут по-тихому Зачем везти куда-то? Но какое удивительное совпадение выходит. Ровно за неделю до появления Николая Николаевича на месте Ревутова оказался я. Верил бы в чудеса, решил бы, пацан специально это намутил, дабы избежать опасной встречи. Только я в чудеса не верю». А значит, смысл в происходящем должен быть».